а словам смысл, который мы с отцом склонны были не замечать. Она придерживалась строгих норм хорошего вкуса и деликатности. И это нельзя было не почувствовать в том, как она внезапно замыкалась в себе, в ее оскорбленном молчании, в манере выражаться. Это и подстегивало меня, и утомляло, а в конечном счете унижало, ведь я чувствовала, что она права. В день ее приезда было решено, что отец с Эльзой поедут ее встречать на станцию Фрижюс. Я наотрез отказалась участвовать в этой затее. С горя отец оборвал в саду все гладиолусы, чтобы преподнести Анне букет, когда она сойдет с поезда. Я дала ему только один совет — не вручать цветы через Эльзу. В три часа, когда они уехали, я спустилась на пляж. Стояла изнурительная жара. Я растянулась на песке, задремала. Меня разбудил голос Сирила. И я открыла глаза. Небо было белое в знойной дымке. И я не ответила Сирилу. Мне не хотелось разговаривать с ним, да и вообще ни с кем. Раскаленное лето навалилось на меня, пригвоздило меня к пляжу, Руки словно налились свинцом, во рту пересохло. — Вы что, умерли? — спросил Сирил. — Издали вас можно принять за обломок крушения. Я улыбнулась. Он сел рядом со мной, случайно коснувшись рукой моего плеча, и мое сердце стремительно и глухо заколотилось. За последнюю неделю, благодаря моим блистательным навигационным маневрам, Мы десятки раз оказывались за бортом в обнимку друг с другом, и я не чувствовала при этом ни малейшего волнения. Но сегодня жара, и неловкое прикосновение сделали свое дело, и что-то сладко оборвалось во мне. Я повернулась к Сиру. Он смотрел на меня. Я уже немного узнала его. Он был сдержан и более целомудрен, чем обычно бывает в его возрасте. Наш образ жизни и наши обычная семейная троицы его шокировали. Он был слишком добр, а, может, слишком робок, чтобы высказать мне свое мнение напрямик, но я угадывала его по косым неодобрительным взглядом, какие Сирил бросал на отца. Ему было бы приятнее, если бы меня это смущало. Но этого не было. И смущал меня в данную минуту только взгляд Сирила и толчки моего собственного сердца. Он наклонился ко мне. Мне вспомнились последние дни минувшей недели мое доверие к нему, безмятежный покой, который я испытывала в его присутствии, и я пожалела о том, что ко мне приближается этот большой рот с крупными губами. — Сирил, — сказала я, — нам было так хорошо. Он осторожно поцеловал меня. Я посмотрела на небо, потом больше уже ничего не видела, кроме огненных вспышек в зажмуренных глазах. Жара, дурман, вкус первых поцелуев, вздохи растянулись в долгие мгновения. Автомобильный гудок вспугнул нас, точно двух воришек. Я молча покинула Сирилы и стала подниматься к дому. Меня удивило это раннее возвращение. Поезд Анны еще не должен был прийти. И однако на террасе я увидела Анну. Она выходила из своей машины. — Да это просто замок спящей красавицы, — сказала она. — Как вы загорели, Сесиль. Я очень рада вас видеть. — Я тоже, — сказала я. — Но откуда же вы? Из Парижа? Я решила приехать на машине, и теперь чувствую себя совершенно разбитой. Я отвела Анну в приготовленную для нее комнату. Потом открыла окно в надежде увидеть парусник Сирила, но он уже исчез. Анна села на кровать. Под глазами у нее пролегли легкие тени. «Вилла прелестно», — сказала она со вздохом. «А где же хозяин дома?» «Он с Эльзой поехал встречать вас на станцию». Я поставила ее чемодан на стул, обернулась и опешила. Анна внезапно изменилась в лице, губы у нее дрожали. С Эльзой Маккенбург?